Глава пятая. Когда деньги — это мы. На кого мы работаем и что зарабатываем? Свобода и безопасность. В этой главе мы поговорим о жизненных стратегиях, связанных с получением дохода и зарабатыванием денег, о работодателях и работниках, фрилансерах и предпринимателях, карьере, стабильности и прочем. Начну издалека. Свою мотивацию к зарабатыванию проще заметить, когда речь идет не об обычной зарплате, а о дополнительных деньгах. Ради чего мы стараемся? Следующее задание поможет узнать об этом больше. Задание. Предлагаю вам поразмышлять над следующими вопросами и записать ответы. Вопрос первый. Предположим, вам подарили небольшую, но приятную сумму, примерно одну десятую вашего месячного дохода. На что вы ее потратите? Просто присоедините к своим обычным деньгам? Отложите на черный день? Купите что-то полезное? Или приобретете на эти деньги нечто необычное? Еду, впечатление, вещь? Вопрос второй. Допустим, вы получили внеплановые деньги в размере вашего месячного дохода, премию, подарок, выигрыш или гонорар. Тот же вопрос, как вы ими воспользуетесь? А если потратите, то на что? Вопрос третий. Пофантазируем. Наследство дядюшки из Нигерии, Нобелевская премия, суперприз, найденный в пакетике чая. Большие, очень большие деньги. Что будете делать? Измените ли свою жизнь? Как именно? А чью-то еще захотите изменить? Начнете бизнес? Попробуйте основать фонд? Ответы на эти вопросы говорят о том, что вы цените выше — свободу или безопасность? Конечно многие ответят, что ценят и то и другое, но все же наши предпочтения всегда клонятся к одному из этих полюсов. В том числе и когда мы думаем о деньгах. Если для вас деньги это по преимуществу свобода, с их помощью вы расширяете свой мир. это потребление таких услуг как образование, путешествия, новые впечатления, хобби, лучшая организация быта, покупка машины и так далее. а также инвестирование, предпринимательство и помощь другим. Если для вас деньги — это, главным образом, безопасность, с их помощью вы стараетесь упрочить свое положение, застраховать себя от неприятностей. Например, сделать сбережения на будущее, купить страховку, приобрести собственное жилье. И, конечно, этот же выбор встает перед нами, когда мы думаем о том, какую жизненную стратегию выбрать, чем и как зарабатывать на жизнь. Получить любимую профессию историка и надеяться найти в ней более-менее доходную нишу или стать высокооплачиваемым специалистом в сфере IT по расчету. Работать на себя или выходить на рынок труда, где нас будет оценивать работодатель. Понизили заработную плату, стали менее комфортными условия труда. Рискнуть и уйти или заплатить за стабильность. Приятель предлагает вложиться в его бизнес и получить долю прибыли. поверить в его проект или посмотреть со стороны. Свобода и безопасность ведут борьбу за наш кошелек и наш ментальный горизонт. Выигрывает то, что в нас сильнее. Решающими факторами в нашем выборе становятся характер, сознательные и бессознательные убеждения, жизненный опыт. Проблема в том, что иногда в поисках свободы или безопасности мы выбираем не лучшие стратегии. Мы думаем, что найдем стабильность, и стараемся на работе, где нас эксплуатируют, и где нам не хочется вкладывать деньги в свой профессионализм. Думаем, что найдем свободу и теряем деньги в необдуманных предприятиях и проектах. Чтобы хорошо посчитать риски, нужно знать, что влияет на наши стратегии. Как всегда, я говорю о том, что у нас в голове. За что мне платят? С точки зрения экономики, существует несколько способов зарабатывать деньги. Большинство людей продает свой труд, более-менее или менее квалифицированный. Определенные виды труда требуют соответствующих навыков, умений, знаний, опыта. Некоторые люди сдают в аренду свои природные способности, которые используют также, вкладывая труд, но без способности этот труд был бы невозможен. Хрестоматийный пример — оперные певцы или футболисты. Еще один способ заработка — вкладывать капитал. То есть не менять труд на деньги, а иметь дело сразу и непосредственно с деньгами. Разумеется, если они у вас есть. Капитал можно вырастить с нуля, тогда придется сначала вложить немало труда, а потом уже вкладывать деньги. Наконец, предприниматель организует бизнес, создает рабочие места, покупает труд, привлекает капитал, а главное, генерирует идею бизнеса, продвигает ее, идет на риск. И это тоже труд, только особый. Кажется, все ясно. Но в жизни нам не всегда очевидно, за что именно мы получаем деньги. Часто наша главная компетенция не исчерпывается названием нашей профессии. В ее рамках у нас есть любимые вещи, которые мы умеем делать особенно хорошо. Вот они-то и составляют нашу прибавочную стоимость. Например, некий учитель математики может стоить дорого и быть востребованным, потому что готовит олимпиадников и будущих студентов, ведущих вузов. Это учитель-тренер, главная компетенция которого в том, что он умеет распознавать способных учеников, вдохновлять их и вести к победам. Другой учитель математики также востребован и стоит дорого, но по другой причине. Он может растолковать школьную программу даже лентяем или тем, кому учеба дается с большим трудом. Его компетенции — эмпатия, индивидуальный подход, разнообразие педагогических приемов, терпение. А третий учитель математики, тоже дорогой и востребованный, автор собственных книг и программ, ведущий лекции и выездные лагеря, не готовит вузы и не подтягивает отстающих. Он просто умеет показывать, как красива его наука, сколько в ней чудес и загадок. Может быть, его ученики никогда не свяжут свою жизнь с математикой, но у них разовьется любопытство, желание задавать вопросы и искать ответы. Другой пример — Анна, моя клиентка, работает в лаборатории контроля качества на заводе, производящем современные стройматериалы. Казалось бы, ее главные компетенции должны лежать строго в ее профессиональной области. Но когда Аня после нескольких недель нашей совместной работы над ее самооценкой решила сменить место работы, то столкнулась с тем, что никто не предложил ей больше, чем ее же собственное руководство, узнавшее о том, что Аня собралась уходить. «Вы же душа нашей компании», — объяснили ей директора. «Без вас начальники цехов вообще перестанут друг с другом разговаривать. А с вами они как со старшей сестрой, или с гувернанткой, или с мамочкой, или даже как львы с дрессировщиком». В результате Анна осталась на заводе с повышенной зарплатой, а на досуге уже задумалась о том, чтобы в будущем дополнить свое профессиональное образование вторым психологическим и перейти на работу в HR-отдел. Другие мои клиенты так отвечают на вопрос, за что вам платят. Я — человек, который всегда готов разгребать чужое дерьмо. За это мне и платят. Другие нервничают, когда проблему трудно решить, а мне это нравится, потому что это вызов. Андрей — кризисный менеджер. Мне платят за то, что я очень четко просекаю, кто вернет деньги, а кто нет. Я это просто вижу. Кому-то важно продать побольше кредитных программ, а для меня важно, чтобы никому не было потом больно, ни банку, ни заемщику. Юля, банковский работник, занимается кредитными программами. Мне платят, потому что мало кто любит копаться в деталях. Когда вы думаете о стратегии, да еще каждый день на вас валится текучка, у вас нет времени думать о всяких мелочах. А для меня мелочей не бывает». Вам не интересно этим заниматься. Вы это делаете по необходимости. Отлично. Я возьму это на себя. Там оптимизирую, в другом месте налажу, и вы увидите, какие это цифры. Алина — специалист в сфере логистики. Когда вы четко формулируете для себя, за что платят именно вам, вы мысленно соединяете свой характер со своей профессией, внешне с внутренним. Вы начинаете лучше понимать, куда именно хотели бы расти. Одному моему клиенту, начавшему свой трудовой путь в сети гипермаркетов, настойчиво предлагали руководящую работу, а он от нее всячески отнекивался и отказывался, хотя она открывала ему путь к карьерным вершинам. Далеко не всегда в таких случаях дело в ложной скромности, страхе ответственности или каких-то бессознательных убеждениях, барьерах в голове. Мой клиент твердо знал, что денег ему очень хочется, Но беда в том, что на новой позиции его работа, это он тоже прекрасно знал, будет работой, главным образом, с бумагами и цифрами, а ему хотелось работать с людьми и реальными товарами. Он боялся не сложности новой работы, а скуки. Мы обсудили, какое повышение не расстроило бы его и нашли неожиданный вариант — маркетинг, работа с продвижением новых товарных позиций в магазины. Клиент был уверен, что руководство покрутит пальцем у виска, но оно неожиданно согласилось. И новая работа оказалась действительно очень интересной. Ранее я приводил в пример учителей математики, которые на самом деле имеют различные скрытые компетенции. Я считаю, что эти скрытые компетенции — именно то, что помогает нам зарабатывать, и то, что предопределено нашим характером. Если вы по натуре могли бы быть проповедником, вы можете ненавидеть любых служителей культа, но будете проповедником на любой позиции, Вопрос только в том, в какую форму облечете вашу проповедь, о чем станете проповедовать и кто будет вам внимать. Педиатр-проповедник сможет убедить любого родителя в пользе прививок. Бизнесмен-проповедник будет видеть свою миссию в производстве или продаже какого-нибудь исключительно полезного или даже спасающего жизни товара. Наши велосипедные шлемы уберегли тысячи бесценных человеческих голов, каждый из которых — целый мир. Дело не в профессии, а в скрытой компетенции, которую иногда называют еще призванием. Осуществлять свое призвание наиболее полно, значит получать за него максимально возможные деньги. Знание своего призвания, его удачное применение — именно то, что дает нам максимальную свободу в сочетании с истинной безопасностью. Понятно, почему свободу. Мы, какой бы профессии ни были задействованы, делаем то, что хорошо умеем, и то, что нам нравится. И понятно, почему безопасность. Можно сменить отрасль, но продолжать чувствовать себя на своем месте, уверенным в себе специалистом. Вам станет легче приобретать любые профессиональные навыки, если вы будете знать, что является вашей суперспособностью, скрытой компетенцией, которая приносит вам деньги, социальный капитал и личностный рост. Упражнение. Попробуйте составить список своих скрытых компетенций. За что вам платят? Не ограничивайтесь профессиональными навыками. Дополните его человеческими, личностными. Умение знакомиться, выступать на публику, говорить «нет», считывать потребности людей, о которых они молчат, и так далее. Помимо удачного применения своих скрытых компетенций, нам важно понимать, готовы ли мы брать за них именно деньги, а не какие-то иные блага. Сейчас я поясню, что имею в виду. В какой валюте я получаю зарплату? Одна из моих клиенток, Лена, работала директором по продажам в небольшой фирме, собственники которой совершенно не вмешивались в дела. Лена имела большую самостоятельность и свободу действий на своей позиции. По факту выходило так, что именно она генерирует большую часть прибыли фирмы. Генеральный директор, хорошая подруга собственника, постоянно говорила Лене о том, как им повезло, что они ее взяли, как здорово Лена работает, но в долю не брали». Как бы блестяще Лена не улучшала положение фирмы, на какие бы рынки ее не выводила, ее доходы оставались фиксированные заработной платой. Иногда ей немного повышали зарплату. Деньги были неплохие, но реально Лена стоила намного больше. На одной из наших сессий Лена призналась в чувстве, которое казалось ей недостойным. Она ощущала обиду на собственников и начальника и одновременно стыд за эту обиду. «Почему я такая неблагодарная?» — вопрошала Лена. «Ведь они так тепло ко мне относятся, так ценят мои заслуги». Мы стали разбираться, и вот что получилось. Дело в том, что в молодости Лена побывала в многолетних зависимых отношениях с мужем-абьюзером. Она страдала от зависимости и долгое время не могла получить стабильную работу. В результате у нее сформировалось самоощущение жертвы, которая не заслуживает хорошего отношения к себе. Между тем, реальность давно изменилась, и факты говорили о другом. Лена стала успешным человеком, отличным профессионалом, генерировала прибыль фирмы, делала деньги для собственников. А им было очень выгодно держать на работе человека, который бесконечно благодарен просто за то, что его до сих пор не выгнали. «Получается, я часть зарплаты беру похвалами?» — изумилась Лена своему открытию. «Да, и еще ощущением собственной нужности, годности», — уточнил я. Несколько месяцев мы работали над тем, чтобы внутренняя реальность в голове Лены пришла в соответствие с реальностью внешней. Потом, уже из позиции профессионала, имеющего определенную стоимость на рынке труда, мы посчитали, на какую сумму Лена на самом деле может претендовать, исходя из того, какие деньги она делает для фирмы. Это была действительно большая сумма. Лена отважилась поговорить об этом с собственниками. В итоге она сумела обосновать свою действительную цену и получила долю прибыли фирмы. Правда, с генеральным директором пришлось поделиться, но это Лена сделала уже совершенно осознанно. О чем говорит нам история Лены? О том, что никто из нас не может пожаловаться на то, что ему недоплачивают. Мы все, внутренний локус контроля, получаем столько, сколько хотим. Вот только валюта, в которой нам платят, может быть разной, иногда очень неожиданной. Как в начале 1990-х предприятия, на которых кончились деньги, выдавали людям зарплату холодильниками и резиновыми сапогами, так Лена получала часть заработка в похвалах и ощущении собственной нужности. Есть разные валюты, получше и похуже. Можно понять людей, которые смиряются с невысокой зарплатой, но имеют возможность уйти с работы пораньше или выбрать местечко поближе к дому. Это валюта свободы, и она может быть вполне сознательным приоритетом, если центр жизни у человека находится в другом месте. Семья, хобби, творчество. Бывают истории намного грустнее. Другая моя клиентка, Валентина, росла в дисфункциональной семье. Отец бил, мать игнорировала. На работе сложилась похожая ситуация. Начальник постоянно обесценивал Валентину, угрожал увольнением, а та оправдывалась и терпела, пытаясь ему угодить. Положение, которым Валентина на сознательном уровне была недовольна, давало ей подсознательное ощущение привычной стабильности. «Бьет — значит любит. Я недостойная дочь и должна больше стараться». В данном случае валюта, если ее можно так назвать, совсем не ликвидная. Но Валентина не осознавала, что получает часть зарплаты именно в ней, пока мы не разобрали это на одной из сессий. Возможно, вы тоже получаете часть зарплаты не деньгами, а в какой-то другой важной для вас валюте. В этом, может быть, и нет ничего плохого, если вы делаете это осознанно. Полезно бывает понять, какие нематериальные валюты важны для вас. Задание. Подумайте над вопросом, какие нематериальные вещи на вашем рабочем месте настолько важны для вас, что вы не согласились бы лишиться их, даже если бы вам заплатили больше. Для многих из нас могут быть очень важны такие вещи, как, например, уверенность, связанная со стабильностью крупного учреждения или корпорации, дружный коллектив, возможность заниматься делом, которое больше нигде не оплачивается, научная работа по узкоспециализированной теме, осмысленность и моральное удовлетворение от работы, если вы врач или работаете с детьми. Но вы будете довольны такой оплатой, только если это хорошо осознаете и вполне удовлетворены своим положением. А это происходит на практике все таки лишь в тех случаях, когда денежная составляющая не полностью вытеснена нематериальными бонусами. В противном случае работника неминуемо настигает деградация, если работа легкая, и выгорание, если она сложная и ответственная. Мой клиент Борис, психолог, как и я, На протяжении множества сеансов зажигательно доказывал мне, что он рожден, чтобы помогать другим, и не желает вести клиентов за деньги. Ему достаточно его более чем скромной зарплаты в школе. За этим стоял страх оказаться недостаточно хорошим специалистом, не выдержать условной проверки на профессионализм. Мы разобрали, откуда взялась его боязнь конкуренции. Старший брат Бориса был намного сильнее, и ему никогда не удавалось успешно соперничать с ним в достижениях. Подсознательно Борис решил взять другими качествами, быть неслыханно добрым и щедрым, почти святым, отдавать себя чуть ли не даром, гореть на работе. Вот и горел, пока не выгорел. Людям надо платить. Многие психологи утверждают, что деньги не мотивируют. Они правы в том смысле, что нет прямой связи между качеством работы и суммой заработной платы. Если повысить вознаграждение, человек не станет работать лучше, чем до этого. И все же людям надо платить. Если деньги и не мотивируют, то отсутствие денег демотивирует кого угодно — и ученого, и санитара. Поэтому, хотя роль нематериальной валюты в вашей жизни может быть высокой, стоит стремиться к тому, чтобы ваш труд хорошо оплачивался именно деньгами. Не обманывайте себя и пытайтесь найти такую возможность. Что значит «изменить отношение к деньгам»? Поп-психологи часто пишут «измените отношение к деньгам, и ваш доход повысится». Эта фраза не может не раздражать. Как конкретно читатель должен это сделать? Какие действия он может предпринять? Допустим, я выполняю определенную работу, занимаю конкретное место и получаю за это установленную заработную плату. Я не очень доволен ею и не прочь получать больше. Но как это сделать? Внутренние возможности продвижения ограничены размерами компании. Сниматься с места и бежать куда-то еще. Но где-то еще меня ждут тысячи факторов неопределенности, которые я не могу планировать. Дольше добираться, не такие интересные задачи, хуже коллектив, какие-то скрытые подводные камни. Дело не в том, что я не готов рисковать. Чутье подсказывает мне, что риск будет, скорее всего, напрасным, На новом месте я по сумме всех валют в целом потеряю, а не приобрету. И вот я читаю этот челлендж. Возьми да удвой свою зарплату на ровном месте. Ну что тебе стоит? А? Не можешь? Это все твои бессознательные убеждения. И все-таки эти авторы в чем-то правы. Если ваш доход вас не устраивает, нужно изменить отношение к деньгам. Неправы они лишь в том, что формулируют эту идею слишком обобщенно, прямолинейно. Так что можно подумать, будто изменение отношения сработает само по себе, без поведения, которое из него вытекает. А какое это поведение, каким образом можно увеличить доход и что значит изменить отношения, авторы не раскрывают. Попробую это сделать. Первое. Изменить отношение к деньгам значит пересмотреть важные для вас валюты, в которых вы получаете доход. Например, клиент уверяет меня, что в его компании невозможно дальнейшее продвижение. Все места заняты. Вдруг он упоминает коллегу из филиала, который… Так, по сути, у компании есть филиалы. Да, и там даже открыты вакансии выше уровнем. Но не поеду же я в другой город. Так выясняется, что валюта оставаться на привычном месте, избегать хлопот по переезду, для клиента важнее значительного карьерного роста, который, заметим в скобках, даст не только деньги, но и возможность вернуться в родной город на более высокую позицию. А это точно справедливый валютный курс для вас. Если преодолеть инерцию, скорее всего, станет ясно, надо ехать. Задание. Подумайте, нет ли в вашей ситуации похожих возможностей, которые вы игнорируете просто по привычке, не взвесив их действительную цену. Запишите их. Второе. Изменить отношение к деньгам значит думать о них с позицией «Сколько я стою на рынке», а не «Сколько мне платят». И если вы видите, что вам недоплачивают, добиваться от работодателя справедливой оплаты труда. Здесь, как мы понимаем, тоже есть своя валюта. Сидеть спокойно, быть хорошим, не рисковать, что назовут наглым. Об этом мы поговорили в главе 3, когда разбирали этику денег и вопросы самооценки. Между возможностью казаться хорошим перед собой другим и деньгами лучше выбирать деньги. То, чем мы рискуем, Не этика, а всего лишь стабильность самооценки в случае отказа. Третье. Изменить отношение к деньгам значит хорошо знать свои скрытые компетенции, свое призвание, понимать, за что вам платят, и развиваться в этом направлении. Вы повышаете свою стоимость, когда приобретаете новые связи, берете на себя большую ответственность, учитесь новым навыкам в дополнение к тем, что у вас есть. Деньги — это вы. Вот что значит изменить отношение к деньгам. И если это сделать, вы действительно получите больше шансов на повышение дохода и развитие карьеры. Что, если все плохо? Да, легко сказать, слышу я возражения некоторых слушателей. А если в нашей компании невозможно развиваться, а уходить некуда? Нет, мы, конечно, будем пытаться, у нас внутренний локус контроля, мы сами отвечаем за свою жизнь, это мы уже знаем. Но сколько займут эти попытки, неизвестно. Что, если именно сейчас уход будет стоить мне слишком дорого, атмосфера уже стала невыносимой? Условия труда и корпоративная культура в компаниях бывают разными. Нередко эти условия нарушают трудовое законодательство и плохо сказываются на психике, качестве работы, трудовых отношениях. Но работник не может в одиночку переубедить начальство или изменить экологию пространства и процесса. Как правило, руководство уверено, что у них не душегубка и мясорубка, а эффективность. Не нравится сверхурочные? Переписки в мессенджеры по выходным, постоянное давление, обесценивание начальством? Увольняйся, без тебя обойдемся. Незаменимых тут нет. Часто в таких компаниях или в таких отделах застревают именно те, кому по каким-то причинам трудно найти другие варианты. Что делать, пока ведутся поиски, чтобы не скатиться в апатию, а то и депрессию? Для таких случаев я предлагаю пошаговую программу взаимодействия с ситуацией ужасной безвыходной работы, которую следует воспринимать как кризисную, даже если этот кризис стал привычным. Отрезвляющая правда. Первое и главное, что можно сделать, и я не устану говорить об этом на протяжении всей аудиокниги, полностью осознать происходящее, назвать вещи своими именами, не пытаясь что-то для себя приукрасить или извинить. Произнесите сами для себя примерно такую внутреннюю речь. В компании, где я работаю, очень тяжелая, нездоровая атмосфера. Начальник токсичный, постоянно давит на чувство вины, обесценивает, орет. Процветает внутренняя конкуренция. Нет доверия между коллегами, есть интриги и подсиживания. Качество обслуживания клиентов страдает. Моя работа на 60% состоит из бессмысленных утомительных совещаний, перепроверок и бумаг. Вы можете добавить или вычеркнуть то, что актуально именно для вашей ситуации. «Я буду пытаться вырваться из корпоративного рабства, делать какие-то шаги, но уйти прямо сейчас не могу. Я дам себе такой-то срок, поставлю себе такие-то условия и застрахую себя следующим образом». Здесь нужно прописать конкретные меры, которые вы собираетесь предпринять. Откладывать деньги, чтобы создать подушку безопасности на время поиска работы, посещать не менее двух собеседований в неделю, заниматься повышением квалификации в течение трех месяцев и тому подобное. Моя цель — продержаться это время, и я продержусь. Далее стоит перейти к выполнению намеченных мер. А пока вы все еще находитесь в токсичной атмосфере, вам пригодятся следующие пункты программы. Не обвиняйте себя. Внутренний локус контроля не означает самообвинений, ни в каком смысле. Предположим, начальник столько раз обвинил вас в непрофессионализме, что вы уже и сами верите, грош вам цена на рынке труда. Предположим даже, что в этом есть доля правды, потому что, сидя в этом неприятном месте, вы несколько подрастеряли квалификацию. И все равно не занимайтесь самообвинениями. Это и непродуктивно, и несправедливо. Любой может оказаться в сложной ситуации. Хвалите себя за то, что вы собираетесь что-то с этим сделать, Хвалите и за то, что вытерпели столько времени. Вам очень нужны маленькие поощрения, на которые ситуации и люди вокруг не щедры. Не поддерживайте чуждую вам корпоративную культуру. Не бунтуйте против нее, но и не поддерживайте. И получите еще один весомый повод себя похвалить. Улыбнулись клиенту? Поблагодарите себя за то, что нашли в себе силы. Не приняли участие в сплетнях? не повелись на доделывание проекта в ночь с субботы на воскресенье, скажите себе «молодец». Тихо саботируйте не саму работу, а общую нездоровую атмосферу, будь то взвинченный трудоголизм не по делу, интриги или раздолбайство. Старайтесь работать так, как вы хотели бы в идеале, насколько это возможно. Сохраняйте самоуважение. Постарайтесь сохранять, поддерживать, выращивать рабочее самоуважение. Это очень важно, потому что деньги — это вы. В унылом, выгоревшем состоянии вы будете выглядеть на собеседованиях дешевле, чем вы есть. Если же вы действительно совсем выгорели, выгоднее вложить деньги и время в хотя бы небольшой отдых, прежде чем начинать искать новую работу. Для самоподдержки попробуйте вести дневник, где вы сможете каждый день кратко записывать свои небольшие достижения и сверяться со стратегическим планом. Возможно, вам подойдет ежедневник 6 минут «Дневник успеха». То, что с вами происходит, ненормально. Человек не должен эксплуатировать человека. Если для вас обычные мысли вроде «только этого я и достоин», «я не заслуживаю большего», «так мне и надо», с ними стоит разобраться в кабинете психолога или психотерапевта. Может быть, корень проблем лежит в вашей семейной истории или в чем-то еще. Но эта работа, которая может быть глубокой и длительной, не заменит быстрых мер по изменению ситуации. Фрилансер, предприниматель, бизнесмен, инвестор. Работать на себя или выходить на рынок труда и продавать свои компетенции? Для некоторых этот вопрос очень актуален, а для других он вообще не стоит. Это зависит и от профессии, возможность самозанятости есть не у каждого, и от состояния отрасли, в которой человек занят, безработица заставляет думать в сторону самозанятости, но не в последнюю очередь от наших убеждений и характера. При прочих равных человек, выбирающий между самостоятельным плаванием и работой по найму, отвечает для себя на следующие вопросы. Каково соотношение доходности и безопасности в случае каждой из этих стратегий? Насколько сложно мне совместить свой образ жизни и ценности с требованиями работодателя, например, работать в установленные часы, проводить много времени в офисе. Какая степень свободы действий для меня комфортна? Одним нравится выполнять инструкции, другие хотят больше самостоятельности. Среди множеству людей, не работающих на стабильных местах с гарантированной заработной платой, большую часть составляет так называемый прикариат. По аналогии с пролетариатом, работник, относящийся к этому классу, называется прикарием. Это работники, не имеющие стабильной гарантированной занятости и дохода, обычно с нестабильным социальным положением. К прикариату относятся и те, кто перебивается случайными или сезонными заработками, например, мигранты-строители, курьеры, студенты-репетиторы и самозанятые люди творческих профессий и всевозможные фрилансеры и часть предпринимателей-одиночек. Как видим, класс очень разномастный. Доход прикария может быть намного выше или ниже средней заработной платы. Общее между ними, с точки зрения психологии, отсутствие гарантий и стабильности, что может повышать уровень тревожности даже у высокодоходных прикариев. Вместе с тем, есть и большие различия между теми, кто входит в число прикариев по неволе, потерял или не нашел работу по специальности, и теми, кто сознательно выбирает самозанятость или индивидуальное предпринимательство. У последних много общего с предпринимателями. Индивидуализм, самостоятельность, толерантность к неопределенности. А главное, они охотно идентифицируют себя со своей профессией и сообществом. Такой человек считает собственные умения и профессионализм своим активом, может инвестировать в дополнительное образование, приобретение умений или связей в профессиональной среде, самопродвижение. Это, конечно, психология, скорее, предпринимателя, чем выброшенного на обочину жизни бедолаги, который вынужден барахтаться, как умеет. Индивидуальный предприниматель, как правило, имеет здоровые, бессознательные убеждения. Справлюсь, если буду заниматься любимым делом и неустанно искать себе применение. Нужно назначать справедливую цену за свою работу. Все в наших руках. Некоторые индивидуальные предприниматели преодолевают психологический барьер. «Я беру ответственность не только за себя, но и за других, наемных работников». Это достаточно высокий барьер. Существует убеждение, что у предпринимателя должен быть какой-то особенный характер, деловая хватка. Он непременно должен быть энергичным и настоящим лидером, способным вести за собой. На самом деле, психология бизнеса небольших денег все еще не слишком отличается от психологии прикария. Катя владеет цехом, который шьет яркие, модные и крепкие рюкзаки из брезента. У Кати четыре швии. Каждый из них получает 50 тысяч рублей в месяц. Очень неплохо. Сама Катя увлекается еще и керамикой, делает колокольчики, брошки и магнитики на холодильник. «Для меня наш цех как второй дом. Он такой уютный», — говорит Катя. «А все мои работницы для меня как семья, хотя у меня и настоящая семья есть». Мне нравится гладить брезенты. Я обожаю считать выручку в конце месяца. Особенно в конце августа и сентября, когда дети идут с моими рюкзаками в школу. И в конце мая, когда многие покупают вместительные туристические варианты. Прислушайтесь. Катя ощущает свои деньги не только как свободу, но и как безопасность. Слова «уютный», «семья», «гладить», «обожаю» недвусмысленно говорят именно об этом. По-другому воспринимает свои деньги Геннадий, организующий разработку приложений для Android. Он не снимает офис, постоянно перемещается, собирает разные команды под задачи, причем понятия не имеет, какая идея в итоге взлетит. Его главная задача — сгенерировать побольше проектов, какой-то из них оказывается золотым и с лихвой покрывает неудачные попытки. Своим активом Геннадий справедливо считает горизонтальные коммуникации. Он знает всех в профессиональном сообществе, понимает рынок и знает, что может быть востребовано. Катя зарабатывает примерно 200 тысяч рублей в месяц. Геннадий — полмиллиона. Это уровень, которого достигает далеко не каждый наемный работник. Они ценят свою самостоятельность и профессионализм. При этом их отношения с деньгами не похожи на те, которые складываются у владельцев крупного бизнеса или у инвесторов. Если вы самозанятый предприниматель или собираетесь стать им, подумайте о том, насколько близко к сердцу принимаете свое дело и свои деньги. Тут нет хороших и плохих вариантов. Богатые люди часто говорят, что сделать большие деньги можно только если воспринимаешь бизнес чисто функционально, как механизм. Но большие деньги, как мы уже разобрались, нужны не всем. Катя не собирается нанимать 100 швей, даже если пять мотивационных коучей будут махать ей лентами и кричать «Давай, ты можешь!». Ей дорог ее уютный маленький цех. Она осознанно берет часть денег в другой валюте. Безопасность, спокойствие, хорошие личные отношения с работницами, ощущение нужности и принадлежности, наличие свободного времени на семью. Кате не очень интересно учиться таким вещам, как выход на новые рынки, масштабирование бизнеса. Геннадию также хочется лично участвовать в разработках. Он вкладывается только в то, что его драйвит, увлекает. Лишь в тот момент, когда вы можете сказать про свои деньги «ничего личного», отделить их от себя, пустить их в самостоятельное плавание, вы становитесь инвестором. Прямым, вкладывающим в конкретное дело, или портфельным, вкладывающимся в ценные бумаги. При этом деньги — это уже не вы. А вы можете оставаться предпринимателем, взять на себя работу по организации бизнеса или нанять такого организатора, сами оставаться собственником. И вот такое событие потребует от вас других свойств, о которых мы более подробно поговорим в главе 7.